Глава, 57-я. В Ванкувере нужно было усилить струнную группу и объявили конкурс. Сыграла на нем и жена первого кларнетиста. Скрипачка так себе, но муж профсоюзный лидер. Я не стал за нее хлопотать, не выступал против, но и не выражал восторгов. Когда об этом сообщили первому кларнету, он поставил вопрос о том, гожусь ли я, чтобы оставаться шефом оркестра, раз игнорирую личные интересы музыкантов. Это было началом чего-то неприятного, но я ещё не понимал чего. В оркестре была должность художественного руководителя. Занимал её молодой дирижёр по имени Олд. Хороший парень, он составлял наши программы. Однажды меня вызвала Arts Council, фактически министр культуры Канады. Такая фифочка на острокоблучках. Мистер Баршай, маестро Я вас очень прошу уволить вашего художественного руководителя. Я удивился. Не было никаких оснований его увольнять. Прекрасный работник, весь оркестр им доволен. Нет. Мы всё-таки настоятельно просим. У нас, понимаете ли, переходят на пенсию один очень уважаемый нами старый сотрудник. Мы хотим его на это место посадить. Но почему же вы хотите сделать это за счёт другого молодого хорошего? Ну вот такая наша просьба. Потом позвонил из Лондона директор Би-Би-Си Джон Драмонд. «Рудольф, тут тебе рекомендуют такого-то. Он хороший человек, знаешь. Ты, пожалуйста, возьми его, будь добр, потому что он и тебе поможет в твоих делах, и вообще в твоих интересах, чтобы он у тебя под боком работал». Меня это поразило и возмутило. И я не уволил Уолта. Замечательный малый, молодому дирижёру своя ангажементы получить не так-то просто. Он пошёл в оркестр и работал не за страх, а за совесть. Его уволили решением сверху и прислали того пенсионера. Из письма Баршая Лакшину, 1985 год. Дорогой Шура, вот подходит к концу лето. Оно было богато всевозможными событиями, как печальными, так и радостными. Записал 8 Шестаковича. Играл на знаменитом Промсе в Альберт-Холле. Это ежегодные летние концерты, основанные когда-то Генри Вудом. Называются они Променад-концерты, потому что тогда можно было за совершенно дешёвую плату входить и уходить из зала когда угодно. Это была попытка популяризировать симфоническую музыку. Попытка удалась, и теперь уже нельзя входить в зал когда угодно, а наоборот, все стараются прийти пораньше и занять места, хотя бы стоячие. Атмосфера на этих концертах ни с чем не сравнима. Народу тьма. Три-четыре тысячи. Публика сидит только на ярусах. В портере стулья убирают, чтобы поместилось побольше. Вот уж действительно слушали стоя. Нужно любить музыку, чтобы прослушать стоя длинную программу. Моцарт. Маури решет трауэр-музик. Бетховен четвертый концерт. Шостакович восьмая. Другое переживание у нас с Леной было 12 июля на церемонии присуждения хонёры докторов в мьюзик. Это был очень волнующе и тоже при большом стечении публики. Так что я теперь как бы заслуженный артист Английской СССР. Теперь мы с Леной вернулись из Италии. Был в жюри конкурса дирижёров. Ничего выдающегося не открыл. Махать руками и довольно эффектно могут многие, а музыкантов мало. Как говорил Шостакович, руку набили, пора бы набить голову. Познакомился там с Георгом Себастьяном. Он когда-то дирижировал в Москве. Кажется, он был одним из приглашённых Луначарским молодых дирижёров. Сейчас ему за 80. Очень много рассказывал, ведь он единственный ученик Бруно Вальтера. От него я узнал, что Малер и Штраус были в прекрасных отношениях, и Малер много дирижировал Штрауса, кроме опер. но любил Соломею, чего нельзя сказать о Штраусе. Ну, бумага кончилась, а с ней письмо. Желаю вам и всем вашим всего самого доброго. Ваш Рудик. Из письма Лакшина Баршаю, 1985 год. Дорогой Рудик, сейчас пять часов утра, проснулся я в четыре и заснуть не мог, потому пишу ночью. Вы не представляете, как обрадовался я вашему звонку. У нас жизнь музыкальная... приобрела форма небывалая старики пишут эпигонский вздор впрочем как и всегда авторы пятидесятилетние и особенно молодые а их сотни авангардисты как правило их оркестры состоят из экзотических ударных в большом количестве плюс инструменты старинные главным образом добаховские плюс инструменты электрические и если к этому добавить человеческие голоса поющие отдельные слоги слов передаваемые из аппарата через динамики с перерывами по осмотрению дежурного в аппаратной. То это будет приблизительно то, что я слышал прошлой осенью. Успех был огромный. Произведение принято в печать, но это ещё не предел фантазии. На днях Миша Миерович в зале имени Чайковского слушал концерт, в котором исполнялось сочинение автора Бетховенского скрипичного концерта. Вот его краткое содержание. На сцене, естественно, виброфон. Без него на аде или не надо, не обходится ни один уважающий себя автор. Четыре исполнителя бьют молоточками по этому инструменту, пятый тоже бьёт только по воздуху. Под этот аккомпанемент хорошая певица время от времени издаёт неопределённые музыкальные звуки, при этом усердно вращая ручную кофейную мельницу. Поиграв таким образом некоторое время, Четверо исполнителей поднимают виброфон в воздух и изображая гроб, несут его за кулисы. Певица продолжает вращать мельницу. Успеху публики не бывало. Близкие друзья и поклонники таланта автора утверждают, что все последние сочинения этого автора посвящены эпизодам из жизни смерти и воскресения Христа. Я не знаю, верит ли автор действительно в Христа. или в кофейную мельницу, но убеждён в его сознательном или бессознательном жульничестве. Впрочем, поклонников у него среди интеллигенции, лишённой музыкального слуха, неизмеримо больше, чем критиков. В его концерты можно попасть только чудом или близким знакомством с администратором. Что происходит на свете и у нас, и на западе? Что это? Массовый психоз или я и моё поколение отстали от жизни? Желание исполнить свои сочинения гаснет с каждым годом. Авангардисты получили так называемый зелёный свет. Их играют во всех залах Москвы и на радио. Надеюсь, что вы не подумаете, что мною движут низкие чувства. Я предпочёл бы умереть, но не дай Бог запачкаться подобными приёмами. У нас в Москве морозы, да ещё привязался ко мне грипп, и я уже давно не выхожу на улицу. Через некоторое время руководство решило сменить и директор Ванкуверского оркестра. Прежний был неплохой, порядочный человек, добрый и честный. Мне прислали curriculum vitae, автобиографию нового. Я прочитал, и оторвь взяла. Он писал, что несколько раз в жизни, начиная с трёхлетнего возраста, посещал церковь. а также иногда переворачивал ноты аккомпаниаторам в концертах таких-то и таких-то знаменитых артистов. Я спросил, зачем же вы хотите уволить прежнего? Нас он не устраивает, не справляется с финансово-экономическими сложностями. Прислали этого нового. Он оказался полной катастрофой. Первое, что он как директор предпринял, приказал в корне изменить программу. «Классическая музыка», — объяснил он. Не так уж интересует людей. Их интересует популярное. Поэтому отныне наши абонементы перестраиваются. Часть абонементных концертов будет играться джазом, а часть симфоническим оркестром. Всё кончилось быстро. К концу того же сезона оркестр стал банкротом. Любители джаза не стали покупать билеты на симфонические концерты, а любители симфонических концертов не стали покупать билеты на джаз. Оркестр закрыли.